В кают-компанию вошел полковник Келли и сел рядом. — Выпить не хотите? — спросил я. — Есть повод. Он посмотрел на свой огромный живот и сказал, — Ладно, я думаю, от одного пива мне хуже не станет. — Берите два. Или сразу дюжина. Я заказал для него пиво и рассказал об успешном эксперименте с обезьянами. Келли кивнул. — Да, я знаю, неплохо. — Всего лишь неплохо? Да мы уже на полпути к успеху. Через неделю мы победим. — И что? — Как что? Я даже немного разозлился. Вы сможете одеться и вообще вернуться к нормальной жизни. Или вы думаете, что наш план провалится? — Нет, от чего же. Операция, я думаю, пройдет успешно. — Тогда почему такой траур? — Мистер Нивенс, вы сами, очевидно, понимаете, что с таким пузом, как у меня, не очень-то приятно расхаживать голышом? — Видимо, да. Но сам я привык и будет даже жаль, если все станет как прежде. Удобно, да и время экономится. Не беспокойтесь, не станет. Ничего уже не изменится. Что-то я вас не понимаю. Минуту назад вы сказали, что наш план сработает, а теперь утверждаете, что режим «загар» останется в силе навсегда. С некоторыми изменениями, но останется. Как это? Я сегодня не очень хорошо соображаю. Он выбил на клавиатуре еще одно пиво. «Мистер Нивенс, я никогда не думал, что мне доведется увидеть, как военный комплекс превращается в лагерь нудистов. А увидев, я уже не жду, что все станет на свои места, потому что это невозможно. Ящик Пандоры открывается только в одну сторону, и вся королевская конница, и вся королевская рать... «Согласен», — ответил я, — «в жизни ничего не проходит бесследно». И ничего не становится, как было. Но, по-моему, вы преувеличиваете. Едва президент отменит режим «Загар», законы о появлении в общественных местах в непристойном виде снова войдут в силу. И человека без штанов, скорее всего, арестуют. Надеюсь, этого не произойдет. Ха! Вам все-таки нужно решить, чего вам хочется больше. А все уже решено за меня, мистер Нивенс». До тех пор, пока существует опасение, что на Земле остался хотя бы один паразит, нормальный человек должен быть готов оголить тело по первому же требованию, иначе его могут просто пристрелить не только на этой неделе или на следующей, а 20 лет спустя, и, может быть, 100. Нет, я не сомневаюсь в успехе операции, однако вы были слишком заняты, чтобы заметить, эта мера сугубо локальная и временная. Как, например, быть с амазонскими джунглями? Вы случайно не собираетесь их прочесывать? Но это так, риторические вопросы. На планете около 60 миллионов квадратных миль суши. Этой работе конца не видно. Черт, мы даже с крысами не добились хоть сколько-нибудь заметных результатов, а люди их бьют с незапамятных времен. Хотите сказать, что мы затеяли безнадежное дело? Спросил я. Безнадежное? Нет, почему же? закажите себе еще. Я просто пытаюсь убедить вас, что нам предстоит научиться жить с этим кошмаром, так же, как мы научились жить при атомной бомбе.